43. Офис Дельта-Кредита размещался в довольно странном здании. Это была полуразрушенная церковь, не представлявшая, видимо, ни исторической, ни архитектурной ценности. Патриархия не предъявляла на нее прав. Архитектор восстановил ее необычным способом. В завершенном виде здание выглядело не как отреставрированный храм, а как странный гибрид.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 к определителю свой чужой на станции противовоздушной обороны. Как именно этот определитель работает, Степа не имел понятия. Это он знал, как его обмануть. Это был, можно сказать, боевой опыт. Именно так один сумасшедший, точно знавший, где находится вход в Шамбулу, целый день прятался в его собственной приемной прямо напротив стола Мюс, которая долго потом не могла понять, откуда он выскочил при появлении Степы. «Прямо из воздуха!» — говорила она, разводя руками. «Невероятно! Может, он и вправду знает, где эта Шамбала. Теперь у Степы в руках была та самая газета, конфискованная у сумасшедшего охраной. Он не знал, что именно ставит такую надежную помеху вражеским радарам. Портрет Березовского, слово «коммерсант» — вся эта икебана, поэтому решил не исковать. Все произошло, как Степа и надеялся. Секретарша Срагандаева поняла на него глаза, увидела фото на первой полосе и тут же о чем-то задумалась. Вопроса о цели визита не последовало. Оглядывая приемную из-за газеты в крошечный японский монокуляр, Степа словно открывал карты адского пасьянца. Они ложились одна к одной. На стене висели две картины, маленькая и большая, обе на военную тему по последней моде. Но Степа быстро понял, в чем их подлинный смысл. Первое, очень старое, изображало отряд гусар, несущийся куда-то сквозь клубы голубого перестого дыма. В небе над ними висела аккуратная красная надпись «Семену Кажиурову на память от бойцов четвертой гвардейской орденоносной штрафной бронетанковой дивизии». Вроде бы во всем этом не было никакого криминала, —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 тому опять на степу. Я начал Степа, складывая газету. Я? Придется часик подождать. У меня одно дельце. Зоя угости господина чаем, сказал Сракандаев и прошел в кабинет. Степа успел заметить необычайно толстый дверной торец. Простите, вставая из-за стола, заговорила секретарша. Господин а вы, собственно, по какому вопросу? По личному.